Глава двадцать шестая Снайпер Дуги закричали и бросились в рассыпную. Энн виртуозно выругалась, упомянув, кроме прочих непристойностей, чаячий помет. «Проклятие! Отличный выстрел!» — пробормотал Лагард. «У них очень хороший канонир. Первое же ядро в цель!» Ворона распихала в стороны дугов, затем хладнокровно подняла пистоль. Её оружие выглядело гораздо изящнее из старинных пистолей матросов и имело первоклассный прицел. И хотя воронья песня достаточно сократила дистанцию до неприятельского судна, Локон всё равно изумилась, когда ворона прищурила глаз и выстрелила. Брызнула кровь, и канонир с влажной паклей в руках У Паль Зенертра, не дождавшись, когда его помощники перезарядят пушку. Очень хороший был канонир, сказал Лагард. Плотник, споровщик, прокричала капитан, поворачивая пистольство ломк вверх и роняя в дуло крохотный мешочек зефирных спор. У нас пробоина. Когда споры снова закипят, наше судно отхлебнёт полморя. Если не хотите узнать, каковы споры на вкус, советую заняться тем, ради чего вас здесь держат. Так точно, капитан, отозвалась Эн и вскинула оружие. Только дайте разочек пальнуть. С полдесятка дугов бросились к ней, чтобы выхватить оружие. Капитан, не обращая внимания на сфару, прицелилась снова и сразила на павал матроза, который нёс к пушке снаряд. Такой точной стрельбы Локон ещё не доводилось видеть. По правде говоря, она вообще впервые видела стрельбу, да ещё и по живым целям. Тем не менее, я готов поручиться за Ворону. Капитан одна из лучших стрелков, каких я только встречал на своём веку. Учитывая, что допотопный пистоль при выстреле ведёт себя как змея под ударом тока, точное попадание из него настоящий подвиг. "За работу", эн произнесла Ворона с ледяной угрозой в голосе. "Иначе моя следующая цель будет не на том корабле". «О, лунные тени!» — пробормотала Энн, приближаясь к Локон. «А дугам, похоже, и впрямь не дает покоя мой пистоль. Ладно, у нас есть приказ. Значит, надо исполнять. Не будем медлить». Энн устремилась вниз по трапу, а Локон следом. «Инструменты не забыла?» — спросила Энн, когда они спустились на жилую палубу. «Какие инструменты?» — спросила Локон. «Энн, я стала споровщиком лишь сегодня утром. Понятий не имею, что мне делать». «А, ну да», — опомнилась Энн, отирая пот со лба. Над головой прогремел пушечный выстрел. Воронья песня нанесла ответный удар. «Надо найти розовые споры. В каюте у Ива их должно быть навалом». Локен кивнула и поспешила вместе с Энн к своей коморке. Распахнув дверь, корабельная плотница замешкалась на пороге. Локон протиснулась в каюту и сняла крышку с бочонка, полного розовых спор. "Зачерпни и положи в металлический контейнер", сказала Эн. "Для переноски спор, знаешь? Ага, это он. Слушай, я видела, как Уиф работал с какой-то штуковиной. Детка, сказать по правде, я не очень-то в этом разбираюсь". Наполнив контейнер спорами, Локон заглянула в шкафчик и обнаружила, что дверца изнутри увешана инструментами. Однако среди всего этого металлического разнообразия ничего похожего на палку с пластиной, которой пользовался споровщик на мечте Ута, Локон к своему величайшему сожалению не нашла. Надо заметить, что Уив был настоящим консерватором Он не признавал новомодные штучки, предпочитая проверенные временем методы и средства. Что из этого может нам подойти, спросила Локон. Ага, воскликнула Энн. Вот эта плоская штуковина, вроде тарелки с ручкой, и шпатель захвати. Второй инструмент действительно был похож на шпатель, но первый показался Локон не столько тарелкой, сколько плоским щитом. Каждый инструмент был оснащён карабином для крепления к поясу. Но на это уже не было времени. Локан взяла выбранные орудия труда, прихватила споры, пузырёк с водой и поспешила наружу. Эн, испуганно вскинув руки, отчакнулась: "Обычно, пока споровщик хлопает пробоину, я готовлю доски", произнесла Эн. "Но сегодня всё не так, как обычно, поэтому тебе наверняка понадобится моя помощь". Спасибо. Воскрек технолог, он пропуская Н вперёд. Через дыру под потолком проникали яркие лучи, разгоняя мрак в помещении доселе не видевшим солнечного света. В отличие от межпалубных высот, расстояние до потолка в трёме было значительно больше, и дотянуться до пробоины в 3 м от ниши не представлялось возможным. Так, я сейчас поставлю трап, сказала Н. А ты прорастишь споры в дыре? Тяп-ляп и готово. А красоту я позже наведу. Рзыйт плохо поддаётся воздействию серебра, поэтому пару суток вполне продержится. Лучшего средства для таких целей не найти. Главное, ну, ты понимаешь, главное самой при этом ласты не склеить. А есть какие-то меры предосторожности при работе с рзыйтом, спросила Локон, и голос её предательски дрогнул. хотела бы я знать, инструменты мы вообще выбрали правильно. Эими двумя ты вполне обойдёшься. Что ещё добавить? Когда Уив заделывал пробоины, я старалась держаться в сторонке. У этого парня не только крыша ехала, но и чердак протекал. Эн приставила лестницу и отошла. Больше она ничем не могла помочь, но Локон и так была благодарна. Вскарабкавшись по трапу, девушка выглянула через дыру наружу. Море в ту минуту казалось неподвижной плотной массой, но стоит ему только закипеть, как корабль качнётся и через пробоину хлынет изумрудный поток. Даже если бы трюм был весь обшит серебряными листами, корабль затонул бы под тяжестью спор. Выстрелы стихли. Убедив себя, что это хороший знак, Локан начала раскладывать имущество на полке с мешками. Закончив, она открыла коробочку со спорами, похожими на гранулы розовой соли. Дрожащей рукой наклонила контейнер и легонько потрясла. На пострадавшие доски высыпалось несколько спор. Но пока Локан доставала пузырёк и свинчивала крышку, чтобы сбрызнуть споры водой, те поблёкли и посерели. Почему они погибли? Тут Локан вспомнила, что палуба над головой Сплошь инкрустировано серебром. Вот дурёха. Спеша закрыть коробочку со спорами, Локан успела заметить, что и в ней несколько спор успели потемнеть. Локан несколько раз глубоко вздохнула. Наконец-то, набравшись смелости, она приступила ко второй попытке. Смочила водой древесину, а затем, отклонившись назад и прикрыв лицо рукой, припорошила доски спорами. Неуклюжее исполнение сомнительной затеи обернулось великолепным результатом. Споры превратились в толстые полупрозрачные кристаллы розиеда. Они не были острыми, но так стремительно разрослись, что с лёгкостью вспороли древесину на потолке и едва не оставили локон без лица. Однако радовалось девушка недолго. В борту судна всё так же зияло пробоина. кристаллы выросли слишком большими и вовсе не там, где им следовало бы. Под своей тяжестью они отрывались от расщеплённых досок и падали за борт и на дно трюма. Локан запаздывала ахнула. Локан выкрикнула Н. Осторожней. Лунные тени мысленно воскликнула девушка. Что я творю? «Судьба корабля в моих руках, а я ни бельмеса не смыслю в проращивании». Локон действительно разбиралась в проращивании спор не лучше, чем, скажем, в векселологии. «Остерегайтесь однотонных флагов. От них добра не жди». «Ты же видела, как латал пробоину споровщик на мечте Ута», — напомнила себе Локон. «Да, он работал другими инструментами, но эта роль и не играет». Самое главное, я знаю, как должен выглядеть результат. Перебирая инструменты, Локон кое-что заметила. Разъед продолжал разрастаться. Крупные кристаллы отламывались и падали, однако фракции помельче продолжали жить своей жизнью на мокрых досках обшивки. Подпитываемые влагой, они медленно захватывали древесину, точно ожившая плесень. А что, если изумрудные споры работают так же? Интересно. «Если подпитывать лозы водой, они тоже будут безмерно удлиняться и утолщаться». На этот вопрос Локон ответа не имела. Зато знала, что если капать водой на гранулы розеита, то они будут помаленьку, но неуклонно разрастаться. «Что-то уж слишком медленно», — сказала себе Локон. «Так пробоину ни в жизнь не залатаешь». И все же, используя набившее оскомину выражение, популярное у политиков, Это было неплохое начало. Локан взяла инструмент, похожий на щит, и прижала его к резеиту. Кристаллы мгновенно отреагировали и потянулись к металлу, который, судя по тёмно-серому цвету, был обыкновенным железом. Другой инструмент, шпатель, изготовленный из светлого металла и отшлифованный напротив кристалла, отталкивал. Для тех, кто фанатично следит за мельчайшими деталями, это сталь Получается, что с помощью этих штуковин можно контролировать рост спор, обрадовалась Локан. Это меняет дело. Снаружи раздался низкий пульсирующий звук, чудовищным эхом раскатившийся в трюме. Это ракаталию просыпающиеся споры, чтобы снова вскипеть. "Локан!" окликнула Эн. Размышлять было некогда. Если споры хлынут внутрь, Локан погибнет первой. Схватив щиток в левую руку, она прижала его к пробоине, пальцами другой даже не удосужившись проверить, сухие они или нет, взяла щепотку спор и присыпала ими края пробоины. Кристаллы гник начали стремительно разрастаться, однако на этот раз, притягиваясь к железному щитку, они принимали ту форму, которую хотела придать им Локан. Ударной волной её чуть не сбросило с трапа, но н подстраховала. Испугавшись за локон, она вскрикнула и судорожно ухватилась за основание трапа. Когда кристаллы проросли вокруг щитка, девушка взяла шпатель и загладила их края. Она сумела направить рост трозеита к центру пробоины, словно это была наделенная разумом шпатлевка, подчиняющаяся человеку. Поднялся ветер, паруса надулись, корма осела, а нос задрался. И два локон успел заростить последние щели, как судно резко наклонилось вперёд. Разоритая заплатка дрожала и пошла трещинами. На обшивке начали прорастать изумрудные споры, но так как влаги было недостаточно, то и лозы оказались слишком тонкими и слабыми, не пробить борт, не захватить судно они не могли. На какое-то время корабль замер, словно затаив дыхание, а уже в следующий миг стало ясно, что разоритовый пластырь выдержал. Слава Лунам, выдохнула Н. У тебя получилось. Может, ещё слой нанесём? Не будем испытывать судьбу, ответила Локон, пытаясь высвободить щиток из цепкой хватки разорита. Чтобы срезать лишние кристаллы, похоже, нужен серебряный нож. Но этим мы лучше займёмся в безопасном месте, например, в каком-нибудь порту. Да, пожалуй, согласилась Энн, придерживая трап, пока Локон спускалась. Какая удача, что у нас есть ты. Пока тебе не доверили эту работёнку, заделка пробоин входила в мои первостепенные обязанности. Досками так быстро дыру мне закроешь? А ведь морю не прикажешь ждать. Сверху донёсся сухой треск. На палубе снова стреляли. Похоже, это ещё не конец, пробормотала Н. Луна немилосердная. Молю вас, пусть пластырь держится. Идём скорее.